Глава 43. Ландыш. Возвращение к счастью. Я оглядываю гавань Сент-Феликса, и что-то холодное и влажное тычится мне в лодыжку. Кого-то надо погладить. «Ну что, Бил? спрашиваю я у щенка на тонком красном поводке. «Готов к прогулкам?» Через неделю после смерти Базила Джейк, Эмбер, Вуди, Лу, Бронте, Чарли и я – поднялись на самый верх Пергартенского холма, где мы так часто гуляли, чтобы развеять его прах над заливом. Мы с печалью смотрим, как сильный порыв ветра уносит бызила с утеса в море. Даже маленькая Майли, притихшая и грустная, следит с рук Джейка, как ее друг исчезает в лучах заката. Это значимый день для многих из нас. Прощание с бызилом, пробуждает всю боль и воспоминания о тех, кого мы любили и потеряли. Но после нашей импровизированной церемонии Лу преподносит мне сюрприз. Мы все идем к ней домой. Она обещала легкий ужин. Бэзил был последним связующим звеном между Лу и моей бабушкой, и она очень тяжело перенесла его смерть. Чтобы отвлечься, Мы с ней вечерами водили на прогулку по утесам оставшихся двух щенков. Остальных уже разобрали. Прививки им сделали, и теперь они с восторгом рвались из дома. Долгие путешествия, в какие мы пускались с Базилом, им были пока не под силу. И все же они служили немалым утешением в моем горе. Да, я горевала по собаке. Никогда раньше не призналась бы себе в этом, но Бэзил стал членом моей семьи в Сент-Феликсе, и мне очень не хватало его. «У меня объявление», – провозглашает Лу, когда мы угощаемся у нее на кухне супом и домашним хлебом. «Я нашла, наконец, дом для последнего щенка». Все поворачиваются к ней. «Как вы знаете, я решила, что одного из щенков Сюзи и Безила оставлю себе». а для другого подыщу хозяев. На самом деле я солгала. В голубых глазах Лу мелькают искорки. Я никогда не искала дом для этого малыша. Лу наклоняется и гладит одного из щенков. Он миниатюрная копия Бэзила. Такие же разноцветные пятна, и сидит он точно так же, свесив длинные уши и выпрашивая угощение. Потому что... Я всегда знала, к кому он отправится. «Поппи?» Лу смотрит на меня. «Он ваш». Я отказывалась, конечно, твердила, что Безила никто не заменит, но в глубине души была на потолке от радости. Этот малыш всегда был моим любимцем, еще с тех пор, как мы с Безилом навещали щенков. Спокойный, задумчивый, как он напоминал своего отца, с его царственным достоинством. А назвала я щенка Биллом в честь моего брата Уильяма. «Ну, раз хочешь погулять, — говорю я теперь Биллу, — тогда пойдем». Мы пересекаем город и протискиваемся через толпу, запрудившую Харбор-стрит. Слухи об особенных букетах Эмбер разошлись за пределами Корнуальского побережья. Отчасти благодаря рассказам тех, с кем происходили удивительные вещи после покупки цветов с белой лентой, отчасти из-за того, что один такой букет достался журналистке. Циничная репортерша явилась в гирлянду маргариток и потребовала букет с белой лентой, уверенная, что сейчас разоблачит шарлатанов, изображающих чудотворцев. Надо сказать, что они с мужем много лет безуспешно пытались завести ребенка. К изумлению журналистки, через несколько дней после возвращения из Сент-Феликса она обнаружила, что беременна. Весной ждет двойню. Ее история была опубликована в местной газете, а потом попала в крупное издание. А потом нас пригласили на интервью в «Этим утром». И мама чуть не спятила от радости, узнав, что мы видели Филиппа Шофилда. Теперь люди съезжаются целыми автобусами, чтобы купить букеты Эмбер и сфотографировать волшебный цветочный магазин, как нас окрестили таблоиды. Прогремевшая слава гирлянды маргариток превратила Сент-Феликс из сонного городка в бурлящий туристический центр. И я никогда не видела его таким оживленным, И счастливым. Съехались торговцы и заняли пустующие магазины на Харбор-стрит, чтобы открыть их к следующему сезону. Владельцы действующих лавочек сбивались с ног, едва справляясь с потоком туристов. А главное, я повсюду видела улыбающиеся лица, и неважно, старожилы Сент-Феликса то были, или те, кто только постигал все радости этого городка. И вот сегодня... Когда все залито солнцем, я смотрю на город полный отдыхающих и вспоминаю, как мы с Уиллом, будучи детьми, неслись по улице с пакетом печенья для Стена. Печенье? Чуть не забыла, надо же захватить для Стена. По пути к магазину я просовываю голову в дверь голубой канарейки. Не хочу оставлять Билла снаружи. Завидев меня, Энд сразу набирает в один пакет большое корнуольское печенье, а в другой – пирожные с заварным кремом. «Стену от меня привет!» И он спешит обратно за стойку, где уже выстроилась очередь голодных клиентов. «Потрясающий парень! Настоящая легенда Сент-Феликса! Век бы его слушал!» «Передам ему!» – улыбаюсь я. Истории Стена по-прежнему любят. И это прекрасно. В гирлянде маргариток, к моей радости, несколько покупателей. Но, по счастью, не толпа. Я завожу Била за конторку и ставлю для него миску воды. «Где Стэн?» – спрашиваю я Бронте, когда она отпускает очередного покупателя. «Я продала три пары сережек!» – ликует Бронте, убирая купюры в кассу. «Дедушка, Чарли забрал его на прогулку». Убедившись, что Бронте и Чарли действительно приходятся внуками Стену, мы с Джейком много раз возили их в Кэмберли-хаус. День, когда они встретились впервые, я запомню навсегда. После завтрака Стэн развлекал Бронте и Чарли историями о Трекарлане, а они, в свою очередь, рассказывали ему о себе. Они поладили так, будто знали друг друга всю жизнь. Глядя на них, я вспоминала, как нам с Уиллом было хорошо со Стэном. Только теперь это были его родные. Семья, которой он уже не мечтал обзавестись. Для разнообразия, да и чтобы передохнуть от Кемберли, на этой неделе Стен гостит у Джейка. Я хотела пригласить его в свой коттедж, но там оказалось маловато места для кресла на колесиках. И он совершенно счастливый, отправился к своей новой семье, как он сам выражался. Ну, а я старалась навещать его почаще. Вчера, впервые за 15 лет, мы вместе отправились в Трекарлан. Это было важное событие для нас обоих. А сегодня мы взяли его в гирлянду маргариток, чтобы он сам посмотрел, как теперь идут дела в магазине. Я проверяю, как там бил. Тот развалился в своей корзинке в подсобке. «Я оставлю Била здесь», — говорю я Бронте и беру печенье. «Пусть поспит, а я к твоему дедушке». «Конечно, босс», — отзывается Бронте, записывая очередного посетителя на прием к Эмбер. «Приходите к четырем, миссис Харли». «Подожди, Поппи», — зовет Эмбер, провожая к дверям клиента. «У меня для тебя кое-что есть». «Что?» — спрашиваю я. Эмбер скрывается в подсобке. «Вот». Она выносит букетик из белых, голубых и розовых цветов, обвитых белой лентой. Это утром лежало на крыльце. Я подозрительно смотрю на нее. — Ты сделала? — спрашиваю я. — Похоже на твои букеты. Она мотает головой. — Нет, я здесь ни при чем. она указывает на цветы. — Смотри, карточка! Я поворачиваю букет и вижу маленький белый конверт. вроде тех, какие продаются у нас. Когда к добру или к худу не можешь ты решить, к тому, кто слыл безумцем, за помощью спеши. Я поднимаю глаза на Эмбер. Это что такое? Точно не ты? Эмбер опять качает головой. Точно. Но набор цветов милый. Ирис означает послание. Белая матиола, ты всегда будешь прекрасна в моих глазах. а нежный розовый флокс, наши души соединены. Хм, я все еще поглядываю на нее с подозрением. А открытка, кто слыл безумцем? Да это дедушка, вопит взволнованная Бронте. Его же все чокнутым считали. Я вздыхаю. Я и так к стену собиралась. Так какая разница, для чего понадобилась карточка? Поппи, это же игра. С укором говорит Эмбер. Развлекись хоть разок. Хорошо, убедили. Я кладу цветы на стол. Нет, возьми с собой, настаивает Бронте. Я прищуриваюсь. Только не надейтесь, что я хоть на минуту поверю, будто вы здесь ни при чем, сообщаю я им. Так и быть. Возьму цветы. Увидимся. Выхожу из магазина с печеньем и букетиком, оборачиваюсь на пороге, Точно. Хлопают друг друга по рукам. Ни при чем они тут, бормочу я, проталкиваясь через толпу. Да-да, конечно. Я нахожу Стена возле Гавани. Он сидит в своем кресле, окружённый детворой. Никак рассказывает очередную байку. Я подхожу и присаживаюсь рядом с Чарли. Тот слушает так же увлеченно, как и ребятня. И когда пираты возвратились в Трикорлан, то обнаружили, что их сокровище исчезло, вещает Стен. Дети сидят притихшие и таращат глаза. Родители стоят рядом и тоже ловят каждое слово. Ты знал, что в Трикорлане такое происходило? спрашивает кто-то из них другого. Да выдумал он это все. Старик, говорят, с придурью. Мне это тоже говорили, но рассказывает он вполне связно. И потом должна же у замка быть история. Пусть даже не такая захватывающая. А что будет с замком? Жаль, если он так и останется пустым. Да уж. Мама рассказывала, что когда-то там было очень красиво. Местная достопримечательность. Вот так, говорит Стэн детям. Трек Орлан спас драгоценности индийской принцессы. Дети аплодируют и требуют еще, но Стен поднимает руку. «Потом как-нибудь. Стэну надо отдохнуть, ребята». Он машет нам с Чарли, и мы подходим. «И снова публика довольна», — восклицает Стэн. «Давно я не видела его таким счастливым и оживленным». «Они тебя любят, Стэн», — говорю я. «И родители рады, что есть кому занять их детишек». «Я сам заслушался», — улыбается Чарли. «Люблю дедушкины рассказы». Стэн сияет, услышав, как Чарли называет его. «Ну, Чарли», — говорит он. «А как насчет того, чтобы угостить дедушку маленьким... нет, большим печеньем прямо из пекарни?» Чарли оглядывается на меня. «Все в порядке, Чарли», — говорю я. «Ступай». Чарли подмигивает Стэну, и направляется к голубой канарейке. «Никак ты, Стэн, не насытишься!» И я вытаскиваю из-за цветов пакет с печеньем. «Узнаю свою девочку», — замечает Стэн, принимая пакет. Он смотрит на цветы. «Красивые. Это от кого?» «Понятия не имею. Я пожимаю плечами. Меня втянули во что-то таинственное». «Что ж, неплохо». Говорит Стэн, который совсем не кажется удивленным. «Ну, а в остальном как дела?» «Сам посмотри. Я взмахом руки указываю на толпу с чипсами, печеньем и мороженым, заполнившую пляж». «Совсем как в старые времена», — говорит Стэн, озираясь. «Магия снова работает не иначе». «Что?» — Стэн ухмыляется. «Магия цветов. Вы, Сэмбер, же пользуетесь старыми книгами твоей бабушки?» Я же видел белые ленточки на букетах. Совсем как у Розы. Пользуемся, но... И ты не видишь связи. Я тупо смотрю на него. Пока одно поколение за другим пользовалось этими книгами, в сент феликсе бурлила жизнь. Проблемы начались, когда твоя бабушка заболела и некому стало применять волшебство. А как только вы с Эмбер подхватили эстафету, город будто проснулся. А ведь и правда, оживление началось, когда Эмбер стала обвязывать белой ленточкой свои особенные букеты. И чем чаще она их делала, тем больше народу сюда приезжало. Но это же просто совпадение, верно? «Вообще-то я спрашивал не про город», — продолжает Стэн, — «и не про магазин, если ты опять надумала заговаривать мне зубы. Я спрашиваю про тебя». «Как дела у Поппи?» «Хорошо», — неуверенным тоном отвечаю я, а сама думаю о волшебных книгах. «Хорошо», — повторяет Стэн. «И все? Ну же, Поппи, я уже старый совсем. Подтверди, что мне есть ради чего жить». Я улыбаюсь и про себя решаю, пускай. Какая разница, по волшебству наладились дела в Сент-Феликсе или нет. Главное... что это вообще произошло. Тебе еще целую вечность жить, смеюсь я. Все прекрасно. Да ну, и в какой сфере? Я краснею. Да все ты знаешь, только дразнишься. У нас с Джейком. А, у вас с Джейком. Рад это слышать, вы чудесная пара. С той ночи после смерти бызила у нас с Джейком все отлично. Мы много времени проводим вместе, как тогда, когда я только приехала в Сент-Феликс. И это прекрасно. Но дальше этого дела не заходило, и, учитывая давние откровения Джейка, вряд ли зайдет. «Джейк хороший человек», — говорю я Стену, «И прекрасный друг». «Так ты счастлива?» — с надеждой спрашивает Стен. «Конечно». «Тогда, дорогая, я рад за тебя. Пора. Нельзя бесконечно цепляться за прошлое». Потому я и принял решение. Стэн берет меня за руку. «Поппи, тебе, наверное, и не вдомек, сколько счастья приносили мне вы с Уиллом, играя в Трикорлане, когда были детьми. Это скрашивало мое одиночество и придавало жизни смысл. Я уже готова заговорить, но Стэн останавливает меня, подняв руку. «Нет, дай мне договорить. Я давно решил, что Трикорлан... «Будет принадлежать вам с Уиллом, да», — твердо произносит он. «Решил. И так это записано в моем завещании. Увы, Уилла больше с нами нет, и все достается тебе, Поппи. Я хочу, чтобы ты распоряжалась Трикорланом по своему усмотрению». «Что? Нет, Стэн, так нельзя. Трикорлан — твой дом». «Больше нет», — говорит Стэн. «Был домом много лет назад». Но теперь Трикорлану нужна новая кровь. Кто-то, кто присмотрит за ним, приведет в порядок. И это ты, Поппи. Я хочу, чтобы ты продолжала то доброе дело, которым занимаешься последние месяцы. Но как же твоя настоящая семья? Бронт и Чарли, разве не они должны его унаследовать? Ты точно такая же часть моей семьи, как и они, возвращает Стен. Если не больше. Мы с Джейком как-нибудь договоримся, чтобы у детей был доступ в замок, если они захотят. Но я всегда хотел, чтобы мой дом достался тебе, Поппи. Я буду очень признателен, если ты примешь мое предложение. Я перевожу взгляд на трикарлан, возвышающийся над заливом. Часть счастливейших дней моей жизни прошла там. Так почему бы этому не продолжаться? Да... Говорю я, опускаясь на песок возле Стена. «Если ты хочешь, чтобы я приглядывала за твоим замком, так и будет». «Я знал, Поппи, что ты скажешь, да». Сухонькая рука обхватывает мой подбородок. Порадовала старика. «Ты твердо решил, Стэн, а приходской совет? Они шум не поднимут?» Стэн качает головой. «С тех пор, как эта Харингтон ушла в отставку, они просто няшечки». У молодежи теперь так говорится? Я киваю. Условия, на которых я не стану обращаться в полицию, Кэролайн и Джонни приняли мигом. Кэролайн убралась с поста главы приходского совета и президента женской гильдии. Ну а Джонни проследил за тем, чтобы и вторая часть сделки была выполнена безоговорочно. Поппи, более твердых решений я еще в жизни не принимал. Я хочу, чтобы ты наполнила Трикорлан радостью и весельем. Пусть он оживет. Станет таким, каким был прежде. До того, как превратился в берлогу одинокого старика. Так тому и быть. Я обнимаю его, перегнувшись через подлокотник кресла. Даю слово. Ты приведешь Трикорлан в порядок, Поппи. Я знаю. Уверенно произносит Стен. А если он даст прибыль? «Глядишь, и мое проживание в Кэмберли обеспечишь. Только я не хочу, чтобы ты продавала те картинки. Я же их подарил. Как я могу продавать не свое?» «Конечно, Стен, Мне бы и в голову не пришло продавать их без твоего согласия. А может, будем выставлять их в замке? Пусть посетители любуются». «Отличная идея», — оживляется Стэн. «Мне нравится». Я прикидываю, не пора ли сказать Стэну о второй части условий, на которых пообещала Кэролайн и Джонни хранить молчание. Пожалуй, как-нибудь в другой раз скажу, что он может оставаться в Кемберли, сколько ему вздумается. Ведь чита Харингтон смайт исправно будет вносить за него плату. Голос Стэна выводит меня из раздумий. «У меня еще кое-что для тебя есть, Поппи». Посмотри на спинке моего кресла. Там должен быть букет, предназначенный для тебя. Что? Я заглядываю за спинку кресла. Там и вправду подвешен букет, обвязанный белой лентой. И я с подозрением смотрю на Стена. И ты туда же. Стен только подмигивает. Теперь у тебя два очаровательных букета. В этом Анютины глазки, означающие «думай обо мне», альстромерия, преданность... и они оплетены плющом, символизирующим верность. Давай, хорошая моя, прочитай открытку. Я открываю конверт. Внутри карточка, исписанная тем же почерком. На этот раз там написано «Нашла безумца, так найди меня. Иди туда, где ничто на свете больше ничего не значит, и где только мы с тобой вдвоем стоим перед бескрайним морем». «Это уступ», — говорю я Стену. Потайная площадка на Пемгартонских утесах. «Так чего ты ждешь?» – спрашивает он. «Ступай, ступай. Но я же не могу тебя оставить». «А вон Чарли с моим печеньем идет», – говорит Стэн. И верно, точно по сигналу появляется Чарли. «Теперь его очередь. А ты иди на утесы. По-моему, там есть кое-что, что сделает тебя счастливой на очень долгое время».